22 июля. Ингрид Т. Сисили. В соответствии с вашим желанием, мой муж прочел мне ваше письмо к Франсуа. Вы попали прямо в точку, сказав о любви, что только она в состоянии не ошибиться и разрешить все трудные человеческие проблемы. Признаюсь, что я никогда не могла себе представить, что девушка вашего возраста была бы в состоянии написать такое письмо. Тем благодарнее я вам за него. И надеюсь, что вскоре мы лично познакомимся с вами. Да, я знаю, как тяжело помочь другому, не причинив ему боли, страданий. Врач и то не всегда пользуется мазью или бальзамом, а вынужден порой брать в руки скальпель, а в браке супруги часто выступают в роли врача. Только тот, кто может исцелять, вправе причинять боль. Поэтому любовь способна причинять боль, но с благими намерениями. Истинная любовь не только сентиментальна и сострадательна, но еще и правдива и смела. Но прежде всего на меня произвело большое впечатление то обстоятельство, что вы усмотрели взаимосвязь между уважением и любовью. В своих примечаниях к заповеди «Не прелюбодействуй» Мартин Лютер говорит, что же это означает? Это значит, что мы должны бояться Бога. И любить его. Жить целомудренно и нравственно и в помышлениях, и в делах, и в словах. Чтобы супруги любили и уважали друг друга. И здесь даже взаимосвязь. Однако у понятия уважать гораздо более глубокий смысл, чем вы себе представляете. Уважать значит признавать. Значит, находить что-то достойное любви и там, где другое ничего не находит. Я полагаю, жена, которая действительно любит, любит своего мужа даже в минуту величайшей слабости его, когда он терпит крушение, когда трепещет, как листок на засохшем банановом дереве. Кто так уважает, тот по-настоящему любит». Итак, не смущаясь, отправляйте это письмо. Это хорошее письмо. Бог благословляет мужество и честность. Не беспокойтесь. Если сердце Франсуа и почернеет от негодования, мой муж постарается успокоить его. И в данном случае верно. В любви нет страха. 27 июля, Франсуа Вальтеруте «Итак, вам удалось добиться того, что я опять пишу вам. Только что я получил от Сесили письмо. Ловко же вы подключили ее. Вы достаточно хорошо знаете меня и мои легкоронимые места. Однако ее письмо произвело обратное действие тому, что оно должно было произвести». Сисиль не только критикует меня, но и оскорбляет, а я считал ее ангелом. Но вот сейчас ангел этот показывает свои коготки. Но это хорошо. Я теперь, по крайней мере, знаю, как мне быть. Я даже рад, что она написала мне это письмо. Теперь у меня нет больше иллюзий. Разочарование облегчает мне переносить свою участь». Первую девушку я взял, когда она сказала мне, что я не мужчина. Эту же я покину, потому что она говорит, что я не мужчина. Вы когда-то написали мне, что истинное мужество в некоторых случаях заключается в бегстве. И так хорошо, что она сняла с себя маску, прежде чем я совершил бы ошибку, женившись на ней. Как там сказано в Библии в послании к Ефесянам?» Я напишу вам, Господин пастор, чтобы вам не пришлось открывать своей Библии. Стих 22: Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. Стих 23. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Стих 24. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Во всем? Если она уже сейчас противоречит мне, то что будет после женитьбы? Как и все африканцы, я хочу, чтобы у меня была жена, беспрекословно повинующаяся мне во всем. Так говорит Библия. Как церковь повинуется Христу, так и жена должна повиноваться своему мужу. Это совершенно ясно и однозначно. «Я получил предупреждение, и за него я благодарен вам». 3 августа Вальтер Т. Франсуа «Я приблизительно представлял себе, что именно такой будет твоя реакция. Но какой же ты глупец!» Позволь мне сказать тебе совершенно ясно и однозначно «большой глупец!» Я действительно прочел письмо Сесиль До того, как она отправила его тебе И, по ее желанию, прочел его еще своей жене Мы оба хотели бы, чтобы это письмо прочли еще многие отцы и матери Многие молодые люди и девушки И не только в Африке, но и в Европе Это совершенно необычное письмо Оно глубоко тронуло нас. Знаешь, твоя Сесиль — это не кусок дерева, не маленький ребенок, не безвольное рабочее животное, а зрелая девушка. Я могу поздравить тебя с тем, что тебе удалось найти такую. Ты не можешь себе даже представить, какой это дар, что именно такой человек — Любил тебя Ты написал свое письмо в первом порыве Сразу же после того, как прочел ее письмо Этого никогда не следует делать Лучше подождать в таких случаях день, другой Чтобы подумать и прийти в себя Прочти еще раз ее письмо Теперь уже спокойно Неужели не замечаешь, как тяжело было Сесиль написать его? Неужели не понимаешь, что она говорит откровенно, потому что любит тебя? Неужели не знаешь, что любовь не ослепляет, а наоборот делает человека зрячим? Она ясно видит ошибки и слабости другого, но, несмотря на все это, Она любит его вместе с ошибками и слабостями. Ты спрашивал меня когда-то, как узнать, что любишь человека. Я ответил тебе тогда, любишь того, чьи ошибки тебя не смущают. Правда, это совсем не означает, что любишь ошибки человека, это значит что любишь другого вместе с его ошибками. Более того, чувствуешь, что несешь ответственность за него. Вот так и случилось, что Сесиль полюбила тебя. Но вместо того, чтобы быть благодарным за это, ты негодуешь. Неужели ты действительно полагаешь, что у тебя нет ошибок? Будет откровенен. Все, что говорит Сесиль, правда. Ошибка твоя состоит в том, что ты очень скоро сдаешься, падаешь духом. Да, я знаю, критика причиняет боль. И прежде всего оправданная критика. Все мы весьма обидчивы и чувствительны. Мужчины особенно болезненно переносят критику со стороны женщины. Это и у нас так». А африканцы в этом отношении сверхчувствительны. Все это происходит потому, что женщину здесь никогда не считали равноправной. С критикой подчиненных никогда не считаются. Вот причина того, что так много браков безжизненны и монотонны. Еще до женитьбы я однажды написал Ингрид, чего я ожидаю от своей будущей жены. Из длинного перечня я приведу тебе только несколько предложений. Первое предложение гласило «Она должна вдохновлять меня на все возвышенное и хорошее, подвергая меня безоговорочно честной критике» не африканский подход к вопросу не правда ли далее даже разочаровавшись во мне она не должна лишать меня своего доверия она неутомимо должна помогать мне бороться с моими слабостями она не должна притворяться будто все в порядке Но тотчас честно и откровенно говорить мне, когда я причиняю ей боль. Понимаешь ли, я нуждался не в служанке, а в равноправном партнере, который рядом со мной стоит пред Богом. С таким партнером фактически возможно во всей полноте оказаться одной плотью, новым живым существом. Партнерство заключает в себе и взаимную критику. Ну а теперь приступим к посланию к Ефесянам. Если мы хотим использовать несколько стихов из Библии, чтобы доказать свою правоту, мы должны быть осторожны. Слова Библии не должны быть штемпелем, который удостоверял бы перед всем миром, посмотрите, даже и Бог того же мнения, что и я. Слово Божие является молотом, сокрушающим скалу. Оно, как резец, срезает с нас то, что нам мешает. Оно врезается в нас, причиняя нам боль, формирует нас, изменяет, Слово Божие бросает нам вызов. Ты выписал стихи с 22 по 24, потому что они подходят тебе. Это вода на твою мельницу. Большое спасибо тебе за выписку, но я, тем не менее, раскрою свою Библию, чтобы прочесть тебе еще стихи 21 и 25. Стих 21 подчеркивает, что подчинение покоится на взаимности, а потому и сказано: Повинуясь друг другу в страхе Божием». Затем следуют стихи, которые ты выписал и которые свидетельствуют об обязанностях жены. Но вот стих 25 говорит об обязанностях мужа. Ты пропустил этот стих, а он гласит «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Высказывание это имеет глубокий смысл. Человеческой жизни недостаточно для того, чтобы постичь всю серьезность его. Как же Христос возлюбил свою церковь? Он служил ей. Он трудился для нее. Он помогал ей. Он исцелил ее, утешил ее, и даже, хотя это было по тогдашним обычаям обязанностью раба, омывал ей ноги. Она была для него всем. Он и отдал ей все, даже свою жизнь замечаешь, как Слово Божие превращается в резец, который причиняет нам боль. Этот резец острее обоюдоострого меча. Христос не был тем, чем хотели бы быть мужья. Он не стал пашой, которому прислуживают. Он был слугою Своей Церкви. Я пользуюсь именно этим словом, потому что оно режет твое африканское ухо. Итак, ты лишь в той мере можешь быть главой своей жены, в какой мере ты будешь рабом ее. Обратим внимание и на тот факт, что церковь не всегда была послушна ему. Она оставляла его. Она оставляет его и поныне. Ты и сам подвергаешь церковь всевозможной критике. Я тоже. Когда подумаешь о неустройствах в ней о напряженностях, о бесконечных расприх и ссорах, то находишь в ней мало прекрасного. Но вот церковь эту он возлюбил. За нее он и умер. Своей любовью он и сделал ее достойной любви. Если она и повинуется ему, то не потому, что она вынуждена делать это, а потому что она стремится к этому, ибо она не может жить без него, как тело не может жить без головы. Не чувствуешь ли ты, что Сесиль, по сути дела, хочет только одного — принадлежать тебе, как тело принадлежит главе? Своей критикой она хочет достичь только одного — чтобы именно ты оказался той главой, которой она хотела бы повиноваться. Поэтому я прошу тебя, чтобы ты боролся за нее, как Христос боролся за свою церковь. Твоя борьба за нее — это твое служение ей. Истинное мужество в данном случае не в бегстве, а в том, чтобы устоять в трудностях. Поэтому тебе следует поскорее отправиться в И и поговорить с Сесиль. 14 августа, Франсуа Вальтеру Т. «Вот так письмо. Если бы я не знал вас, я бы тотчас разорвал его. Что мне сказать вам? Прекрасная проповедь. К сожалению, вы все еще витаете в облаках. Вы не предлагаете мне практических решений. Единственный практический совет, который вы мне даете, заключается в последних строчках – «Только он совершенно невыполним». «Как вы представляете себе встречу с Сесиль?» «Если я встречусь с ней после занятий, мое имя будет у всех на устах. Живет она у своего дяди, я не могу показаться там. В целом городе нет парка со скамейками, и автомобиля у меня нет. Если бы у меня был автомобиль, у меня были бы и деньги, тогда я мог бы и жениться». «Итак, мне нужны деньги» а они у меня появятся тогда, когда я буду работать. Я был учителем в церковной школе. Церковь уволила меня с этой работы. Далее, если Христос является главой церкви, а церковь – его телом, и если они едины, то как же могло случиться, что Христос простил меня, а церковь еще не простила? «Наконец, я предоставлен самому себе». У других молодых людей есть отцы или семьи, которые поддерживают их, а у меня? У моего деда было трое сыновей – Тони, Моисей и Отто. Тони был самым старшим сыном. Он не был христианином, поэтому у него было две жены. Моисей был учителем катехизиса, он был средним сыном. У него была только одна жена. Она подарила ему четверых детей, из них двух сыновей. У Отто самого младшего, была тоже одна жена, Марта, которая подарила ему только одного сына, Жака. Так вот, Отто умер, а Марта осталась вдовой. Это страшнейшая участь в Африке. Он опять сопряжен с Веном, о котором Сесиль говорит, что она определяет ее ценность. Но у нее нет представления о том, что, когда умирает жена... Для мужа это не так уж страшно. Да, он теряет свое имущество, однако его можно как-то возместить. Вдова же сама является имуществом, которое потеряло своего хозяина. Она беспомощна и бесправна. Итак, Марта стала вдовою, имея сына Жака. По закону Моисей, как следующий по возрасту, и старший брат Отта должен был жениться на Марте. Этого, однако, не случилось. Он был христианином, даже учителем Катехизиса. У него могла быть только одна жена. Так требует закон церкви. Это суровый, неумолимый закон. Законы нашего сватовства оказались бы значительно милосерднее, но он был учителем Катехизиса и милосердным в этом отношении быть не мог. Моисей взял десятилетнего Жака и отправил его в школу. Это было все, что он мог сделать. Марту же отдали Тони. Она стала его третьей женой. С самого начала он не взлюбил ее, а вместе с ней и христианство. Он пренебрегал ею, жестоко обращался с ней, мучил ее, У нее не было одежды, обуви, не было хижины, где она могла бы готовить пищу. У нее не было даже кусочка мыла. Тем не менее, она родила от него ребенка. Этим ребенком был я. У Тони уже был сын от его второй, любимой жены. Меня же он никогда не признавал своим сыном. Только мать моя заботилась обо мне. Я был грязным, заброшенным ребенком. Так как у нее не было мыла, я страдал кожным заболеванием. Она едва могла одеть меня. Я стыдился даже ходить в школу, убегал из нее и скитался, пока вы не нашли меня. Дальнейшая история вам уже известна. Теперь вам понятно, почему я не могу рассчитывать на помощь со стороны своей семьи. Я не существую для своего отца, тем более, что я христианин. Дядя Моисей уже взял к себе моего брата Жака, к тому же у него самого четверо детей. У меня есть только мать. Она с трудом перебивается, живя от своего огорода. И на наследство я не могу рассчитывать. Если бы даже умер его любимый сын, появился бы Жак, который имеет преимущество предо мною, да еще оба сына Моисея. «А вы говорите, чтобы я отправился к Сесиль. С пустыми руками? Нет». 20 августа Вальтер Т. Франсуа Я благодарю тебя за то, что ты изложил мне всю свою историю. Уже 10 лет мы знакомы. Понадобилось столько времени, чтобы мы ближе узнали друг друга. Почему? Твое письмо только показало мне... Какими жалкими посланниками Божиими являемся мы, миссионеры, для вас, африканцев? Когда ты пришел ко мне впервые десять лет тому назад, ты сказал мне, что твой отец не заботится ни о тебе, ни о твоей матери. Это была правда. Но я не представлял себе тогда, сколько страданий и горя кроется за всем этим. Я принял тебя не спрашивая более ни о чем. Мы постоянно совершаем одну и ту же ошибку. Мы стараемся поменьше спрашивать, чтобы не вникать глубоко в дело. Мы не хотим знать слишком много. Мы боимся, что бремя раздавит нас. Мы опасаемся ответственности. Мы, миссионеры, всегда думаем, что сделали уже достаточно, если решили отправиться в Африку. Мы встречаемся с вами ежедневно во время богослужения и в школе. И все же, как мы далеки друг от друга. Мы слишком ленивы, чтобы войти в ваше положение, чтобы взглянуть на жизнь вашими глазами. Вместо этого мы закрываем глаза и отделываемся установленными правилами. Все это напоминает человека, который, закрыв глаза, Нажимает на курок пистолета. Он не знает, в кого попадет. Он даже не хочет этого знать. Когда я прочел твое письмо, я испытал жгучий стыд перед Христом и даже перед собой. Мне было ужасно стыдно за всю миссию. Мы потеряли любовь, и ленимся думать. Вот приходит человек и становится учителем катехизиса, потому что у него только одна жена, а брат его, милосердный самарянин, может отправиться в ад, потому что у него две жены. Правда, не существует решений, которые годились бы для всех. Мы не можем сказать, вот это верно и справедливо для всех. А это вот для всех неверно и несправедливо. Любовь не терпит лени, и мы должны трудиться, ибо труд любви тяжел. Я прошу у тебя прощения, что я побоялся этого труда и больше ни о чем тебя не спросил. Тем не менее, я уяснил себе две вещи из твоего письма, которые весьма важны для меня. Во-первых, многоженство не является решением вопроса, и ты знаешь это лучше меня, так как на тебе отразились его последствия. Ты спрашивал меня в свое время, способен ли мужчина одновременно любить нескольких женщин, Вот ты и видишь, что нет. Либо он вообще не будет иметь чувств к своим женам, либо одна из них будет его любимой женой. Во всяком случае обязательно появится ревность и ненависть. И Библия ясно свидетельствует об этом, когда касается полигамных отношений. Представь себе, что умер любимый сын твоего отца. Какие бы возникли разногласия из-за наследства? Какая борьба разгорелась бы между братьями, зятьями и племянниками? Может быть, кто-то обратился бы даже к магическим средствам? Не будем желать этого. Во-вторых... Я уяснил себе из твоего письма следующее. Как все-таки Бог, несмотря на неразберихи в твоей семье, несмотря на вину миссии, осуществляет свой план в твоей жизни. Даже вопреки всему этому, Он призвал тебя в свое царство — Бог проявлял Себя всегда и в страданиях Твоей матери, и в ненависти Твоего Отца. Он познакомил нас друг с другом, Он даровал Тебе веру, Он взял Тебя за руку, Он вел Тебя, несмотря на Твое непослушание, несмотря на мои упущения, Он привел Тебя к Сесиль. Какой это огромный труд. Но он не ленился. Если мы что-то упускаем, он не упускает ничего. Ты говоришь, что письмо мое недостаточно практическое, но я не в состоянии указать тебе на большее, чем Бог открыл мне для тебя. Часто Бог Не предлагает нам решений. Он обращает наше внимание только на отдельные шаги к решению. В Псалме 118 сказано: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Бог не обещает нам что вооружит нас прожектором, который осветит наш путь так, что мы увидим его. Он обещает нам светильник, и при том светильник для ног, который не распространяет света далеко, он освещает только небольшой отрезок пути. Но ведь любое дело начинается с первого шага. Твой первый шаг — опять найти работу. Я советую тебе посетить пастора Амоса и попросить его, чтобы он снова принял тебя на работу. Я тоже напишу ему и спрошу его, может ли он сам лично побеседовать с отцом, Сесиль. Но достаточно ли это для тебя? А затем еще одно — Тебе необходимо непременно самому поговорить с Сесиль. Не забудьте о встрече. Женщина думает сердцем, а не головой. И в практических вопросах она гораздо изобретательнее мужчины. Ты можешь положиться на Сесиль. Любовь изобретательна. 20 августа Вальтер Т. Сесили Франсуа опять пишет мне Он вышел из укрытия Этого вы достигли своим хорошим письмом Теперь вам следует подготовиться к встрече Возможно, что он будет ждать вас после уроков или перед началом занятий Подумайте о том, куда вы могли бы пойти, чтобы спокойно поговорить друг с другом». 29 августа, Вальтер Т. пастору Амосу. «Я пишу вам сегодня относительно обстоятельств жизни и работы Франсуа. Вам известна его история. Я крестил его, затем он стал учителем, и мне кажется, что в течение трех лет он показал хорошую работу. Затем он вступил в связь с одной девушкой. Случай этот стал известен учащимся» доложили и вам о нем. У меня лично такое впечатление, что это было сделано намеренно. Его уволили с работы и на полгода лишили права участвовать в вечере Господней. После этого случая я стал усиленно переписываться с ним. Копии некоторых своих писем я предлагаю ныне вам, чтобы вы могли создать себе об этой истории определенное представление. Переписка с ним — вылилась в серьезный душепопечительный разговор, приведший к покаянию с последующим полным исповеданием. «Больше ничего я не могу сказать, так как обязан хранить тайну исповеди. Могу только засвидетельствовать как попечитель его души, что он отнесся весьма серьезно к своему покаянию, что он принял прощение Христова и начал новую жизнь. Нам следовало бы помочь ему и поддержать его в этот момент». Вы ведь знаете, что искушения сатаны после такого поворота на 180 градусов особенно велики, если этот поворот истинен. Он особенно жестоко нападает на тех, в сердце которых произошел этот крутой поворот. Поэтому именно сейчас, когда он делает первые шаги в новой жизни, нам следует оказать Франсуа истинное братолюбие. Прежде всего, Я хотел бы просить вас, чтобы его допустили уже сейчас, к вечере Господней. Насколько мне известно, Новый Завет запрещает участвовать в трапезе Господней только в том случае, если, несмотря на многократные предупреждения, человек продолжает пребывать в публично исповеданных грехах. Я не знаю ни одного случая, когда человека, который раскаялся и исповедал свой грех, подвергали бы церковному наказанию. Напротив, Как попечитель его души, я убеждаю Франсуа не отказываться от участия в трапезе Господней. Сейчас, после его падения, он, может быть, впервые в жизни поймет смысл и значение вечери Господней. Он почувствует, что она фактически является общением Иисуса с грешником. Если мы отстраняем раскаивающегося грешника от участия в вечере, мы можем добиться противоположного. Он воспримет вечерю как демонстрацию праведных, которые своим участием в ней либо доказывают, что они не согрешили, либо что не были пойманы с поличным. Когда блудный сын возвратился в дом своего отца после нескольких лет распутной жизни, отец не запер его на шесть месяцев в заднюю комнату, чтобы убедиться, истинно ли его раскаяние. Он обнял его, Тот же же принял его как сына и в знак прощения участвовал с ним в трапезе. Факт, что Иисус ел вместе с грешниками, был для фарисеев и иудеев предметом великого раздражения. Для людей того времени это было равносильно богохульству, поэтому они и распяли его. Вот я и задаюсь вопросом, не раздражаемся ли и мы? Не распинаем ли мы снова Иисуса, лишая грешника права участвовать вместе с нами в одной трапезе? Для Франсуа это большая проблема. Он пишет мне, «Христос простил меня, а церковь не прощает». Но разве Христос и церковь – две разные вещи? Одновременно я хотел бы просить вас, нет ли возможности восстановить Франсуа на своей работе это было бы видимым признаком того, что церковь руководствуется не законом, а Евангелием, не наказанием, а прощением. У меня для этой просьбы есть определенные основания. Он познакомился с одной девушкой. Мне кажется, что они действительно любят друг друга и предназначены друг для друга. Но вот возникает проблема вена. Она представляется Франсуа особенно жестокой, так как у него нет семьи, которая могла бы оказать ему поддержку. Вам известны местные отношения. Отец девушки требует очень большую сумму, которая, как полагает Франсуа, явится только первым взносом. Не могли бы вы посетить эту семью? Как африканцу, вам легче решить этот вопрос, нежели мне, ибо вы в состоянии реально оценить ситуацию. Во всяком случае, я сердечно прошу вас высказать свое мнение и дать ему совет».